Глава 9 Фермера я помнила щупленьким, очень высоким мужчиной. Не сказать, что он был симпатичным, но в свои сорок имел феерическую популярность среди женщин. Сейчас ему под пятьдесят, но не думаю, что он утратил жажду любви, поэтому нет ничего удивительного в том, что между ним и вдовствующей женщиной завязались близкие отношения. Проблема в том, что не только с ней, я в этом уверена, из-за чего Ванда в каждой соседке теперь видит соперницу. В первую очередь во мне. Встретиться с ним я и не думала, но, вспомнив, что Иозеф всегда продавал моим родителям овощи и молочные продукты по низкой стоимости, решила послать записку ему через соседского мальчика. Ярость Ванды – ничто по сравнению с моим желанием сэкономить, Соседка перебесится и успокоится, когда поймет, что меня не интересует ее благоверный, а вот монеты не вечные, тают они со скоростью снега по весне. Майя клевала носом в тарелку ранним утром. Сама проснулась, умылась, помогла мне приготовить завтрак и уже, когда поела, вновь захотела спать. Нам сегодня нужно поработать в огороде, сообщила я, дописывая записку Иозифу. Ян сделал всю сложную работу. Осталось только вспахать часть земли. «Он ушел, да, мам?» «Ушел. Жена его домой позвала». «Злющая она», — Майя сморщила носик. «Ему с ней плохо». «Нет, неплохо», — улыбнулась я. «Любит он ее, это видно». «А она его нет». «И она любит». «А почему тогда бьет?» Я перехватила непонимающий взгляд дочери. Вот как объяснить ей, что отношения между Хрисандрой и Яном наполнены любовью? Сказать ей, что рукоприкладство в некоторых семьях является проявлением любви, было бы неправильно. Мне не хотелось в детский мозг вкладывать такую мысль. Ответа для ребенка у меня не было. «Хочешь, сварим карамель?» – перевела я тему. «А мы умеем?» – Майя мигом забыла о своем вопросе. Глазки ее наполнились восторгом. Затопили печь, в котелок насыпали сахар и добавили воды. Я помешивала сироп, а дочка нетерпеливо скакала рядом. «Что это за конфетки такие из сахара, мам? Разве в котелок не нужно добавить еще чего-нибудь? Например, молока или специй. Из чего делают конфеты?» «Леденцы, которые мы готовим, варятся из сахара. Скоро сама все увидишь». Принеси лучше холодной воды из бочки. Пока Майя бегала за водой, я отыскала покрытую лаком дощечку. У мамы она служила для нарезки овощей и сыра. Но отец купил эту дощечку, чтобы повесить на стену. На ней был изображен заснеженный горный массив, оленье стадо и тусклое оранжевое солнце. Художник, смастеривший эту красоту, говорят, прибыл в наш береговой откуда-то с юга. Что побудило мужчину ехать в такую даль, никто не знал. Его работы раскупали без лишних вопросов, а значит, и на старом месте он был востребован. Я вылила получившуюся массу на дощечку в форме маленьких кружочков, сетуя, что мне на глаза еще ни разу не попалось ничего из пластика, пакеты, например. С пластиковой пленки снимать леденцы было бы куда удобнее. Не производят их здесь, что ли? Следующие несколько часов, пока конфеты лежали в холодной воде, я заканчивала в доме уборку, которую мы начали еще в первые сутки. Пыльку я где оставалась, да и паутину под потолком я тогда не всю сняла. Постель Яна опять же следовало убрать. Жаль, что он ушел. Жизнерадостный и трудолюбивый мужичок был в нашем доме лучиком света. Среди газет и книг я отыскала календарь. Воспоминания о харье Названия дней были смазаны, а потому я внимательно рассмотрела таблицу. Название мира, которое звучало как Ефергон, мне не сразу удалось выговорить, но оно показалось мне даже красивым. Итак, в Ефергоне было непривычное мне летоисчисление. Названия имели только сезоны года, в каждом из которых было ровно 100 дней. Дни тоже не имели названий, только, например, 25-й день осени или 50-й день зимы. И никаких вторников, сред и четвергов. Сложно, но запомнить нетрудно. «Готово, мам!» Майя, последние полчаса бродившая возле плошки с водой, в которой застывали леденцы, уже вытаскивала дощечку. Чуть позже я позвала соседского мальчишку, которого помнила еще двухлетним. Сейчас ему было девять, и я едва могла угадать на его лице знакомые черты. Разве что глаза оставались такими же добрыми и честными. За медяшку он рванул Киозифу так скоро, что я и поблагодарить его не успела. А сам фермер пришел спустя час, хотя я его и не ждала. «Как выросло-то!» — радостно улыбался он, протягивая ко мне руки. Мужчина тоже изменился за эти годы. Лицо осунулось, темные волосы приобрели серебристые пряди, глаза потускнели. Он как будто даже стал ниже ростом. Или мне так только показалось? Голос звучал чуть более хрипло, чем раньше. Я впустила фермера в дом, надеясь, что Ванда его не успела увидеть. «Чего сама-то не пришла?» «Пацанёнка отправила». «Опасаюсь гнева твоей дорогой соседки», — хмыкнула я. «Она меня сосвету заживёт, если увидит, что я у тебя в гостях». «Дирка, что ли?» — охнул Иозив. Я вопросительно вскинула брови. Мужчина смутился. «А, Роя?» «Ванда, озиф расхохоталась я. «В твоих женщинах черт ногу сломит. Ни Дирку, ни Рою я не помню. А вот с миссис Хом уже имела честь поболтать. Трижды. И не дай боги, она сунется ко мне в дом, когда ты здесь. Боюсь, сожжет меня вместе с жильем и глазом не моргнет». «Даже не думай», — отмахнулся иозиф располагаясь за столом, который мы притащили Яну тем вечером. «Ванда, конечно, ревнивая страшно, но не убийца. Чего звала-то меня? Не баб моих обсудить поди». «Да упаси меня, пресветлые», – фыркнула я. «Овощи мне нужны. Семена, рассада, картофель. Огород почти полностью вспахан. Засаживать пора». О, этого добра навалом. Распродать еще не успел. Что нужно-то? Всего понемногу?» Майя притащила мне лист бумаги и карандаш. Мы с фермером составили список покупок, он назвал цену в два раза ниже, чем продают в лавках или на базаре. По-дружески, не болтай, что я тебе почти за даром отдаю, а то спался мне не будет от соседей. Никому ни слова, поклялась я. Чего вернулась-то? Иози сунул список в карман потертого дублета, выгнул спину, разминая, похрустел суставами пальцев дом смотрю в порядок приводишь хозяйством занялась надолго что ли навсегда надеюсь иозифу я могла рассказать всю правду фермер был старым другом нашей семьи и меня знал с рождения скрывать от него что то не имело смысла посмотри я вздернула рукава показывая мужчине синюшные руки следы любви от моего мужа вот гад иозиф цокнул языком наклонившись над руками А что, сбежала или отпустил? Сбежала. Я спешно поправила рукава. Я бы, может, и терпела. Но он на ребенка руку поднимал. Как бы сюда ни заявился. А он ведь заявится. Ты не бойся. Меня сразу зови. Я этого твоего муженька быстро на место поставлю. Фермер для убедительности вскинул руку и сжал ладонь в кулак. Вот где он у меня будет. Дочку Греков обижать. «Ишь, чего удумал?» Я только улыбнулась, коротко поблагодарив. Иозиф, конечно, спас бы нас от Нико. Вот только живет он далеко. Я не то что позвать его не успею. Я и половину пути не проделаю, как Нико меня схватит. Думала, дом продать и уехать, разоткровенничалась я. Да мне сказали, что никому он здесь не нужен. Это правда. Да Мишка-то хороший. Да только приезжие стараются селиться в Новом Береговом. Там вон водопроводца орудили. Говорят, староста наш работников из Вимбульга привез. Те и обеспечили поселок водой. Здесь тоже хотели, да что-то не получилось, уж не знаю что. Староста все еще Димитар? Не сменился? Да что ты! Помер он года четыре назад. Новенький у нас, сопливый еще. Выбрали его чудом каким-то. Но должен сказать... Он за последнее время для поселка сделал больше, чем Димитар за сорок лет. «Это хорошо», — улыбнулась я. «Может, то, что староста молодой и не во вред? А кто он?» «Да там вон живет». Иозеф кивнул в сторону окна. Через дорогу, наискосок. Рикардом звать. Имя-то еще такое необычное, не нашенское. Из-за океана, что ли, приехал, не знаю. «Рикард? Староста?» Я обрадовалась этой новости. С Рикардом мы вроде бы в нормальных отношениях, а то, что он живет рядом и вовсе подарок судьбы. Пожаловаться ему на Ванду, а он уж найдет на нее управу. Просияла аж! Иозеф прищурился. знакомы близко? Не близко, виделись всего дважды. Ты, смотри, Арька, глаз на него не положи. Мутный он какой-то, побаиваются его. С чего бы? Жестокий, несправедливый? Справедливый. В том-то и дело, фермер снизил голос, но странный жуть. Появился он у нас тут несколько лет назад, друзей не заводил, с соседями не общался, на праздниках в поселке его не видели. То уедет куда-то надолго, то вернется, и все втихаря. А как помрет кто, так он на каждых похоронах присутствует, будто и нет у него другого развлечения, кроме как мертвяков в последний путь провожать. Я вздрогнула, поежившись. Никогда не любила похороны. К деду на могилку ни разу не ездила. Кладбищ боялась. Старосты его выбрали, потому что другой кандидат еще хуже был. Взаймы денег берет и не возвращает. А этот рикард обещал защиту и процветание. А люди у нас, сама знаешь им, лапши на уши навешая, и они рады. Но тут я не против. Рикард свои обещания сдержал. На удивление. Что обещал? Так водопровод. Яблочнику нашему теплицу помог купить. У короля выбил помощь для стариков. бесплатное лекарство. Деткам школу бесплатную построил, опять же, с королевской помощью. Ну, какой другой староста смог бы всего этого добиться? Налоги для торговцев снизил. Теперь не часть суммы от продажи платим, а два медика. Сколько угодно наторговал, а заплатить нужно всего две медяшки. Но проблемы он решает? Решает. Так от него только это и требуется. Какая разница, зачем он на похороны к людям ходит? Мне вчера сказали одну вещь. Один человек боится, что после его смерти о нем все забудут и добрым словом не помянут. Может быть, Рикард из тех, кто тоже этого боится, а потому ходит ко всем на церемонию прощания, кто знает. Не наше это дело, Иозеф. И то правда. Фермер хлопнул себя по коленям и поднялся. «Пойду я, Арья. Завтра с утра сына отправлю. Привезет тебе, что просила». Когда Иозиф ушел, только тогда Майя позволила себе заговорить со мной. Раньше к нам с Нико никто никогда не приходил, и дочка не знала, как правильно вести себя при гостях. Да и жили мы в отдалении ото всех. Майя и людей-то толком не видела. Только раз, когда к Ганне приехала родня, старуха прогнала их, даже во двор не пустила». «Что он говорил про дядю Рикарда, мам? Почему странный?» «Когда человек хоть чем-то отличается от других, милая, его считают странным. Это нормально в обществе, где все равны». «А почему его боятся?» «Наверное, потому что он любит кладбище», — засмеялась я. «Не знаю. Мне он страшным не показался». «Мне тоже. Хороший он, добрый. Тебя спас, меня покормил. «На ночь нас дома оставил», — Майя задумалась на несколько мгновений и добавила, «нечего его бояться». До конца дня я с трудом, но закончила работу в огороде. Если еще вчера мне казалось, что вспахать его займет несколько дней, то сегодня была крайне рада, что земля не спрессовалась. Это значило, что уже завтра я смогу посадить овощи, главное, чтобы они прижились». И тогда осенью мы с Майей будем хоть немного, но готовы к зиме. Ничего, мы ее переживем. И все у нас будет хорошо. Ночью, когда дочка спала, я вытащила из тумбы лист бумаги. С трепетным волнением взялась за карандаш. Пекарня моим родителям приносила немного денег, за исключением тех дней, когда приходили служанки богачей. И пусть богачей в Береговом было всего трое, Выпечку моей мамы они любили и платили за нее щедро. На выручку отец смог перекрыть крышу дома, когда та прохудилась, купить маме платья, о которых она мечтала, заменить треснувшие стекла в окнах, отремонтировать купальню и провести слив в выгребную яму. А еще они ездили к океану, потратив на путешествие сбережения, накопленные за пять лет». Благо цивилизации были им недоступны даже в первый год после открытия пекарни. И я это понимала. Если я рискну, то в первое время нечего даже надеяться на доход. Мои родители заработали определенную репутацию, но спустя три года после их смерти мне от былой славы ничего не осталось. Я отдам объявление в местную газету, но и это может ничего не исправить. Ведь выпечку любили именно мамину, а я не знаю». Хорошо ли пеку без ее помощи?» Сомнений было хоть отбавляй, но мозгом я понимала, что пекарня может принести нам с Майей стабильность и безбедную жизнь. Призрак голода маячил над нами, и только сбережения моих родителей позволили его отпугнуть на какое-то время. Рано или поздно деньги закончатся, а взять их больше негде. Сын Озифа, о котором я до вчерашнего дня и знать не знала, Приехал рано утром с полной телегой ящиков. Выгрузил все во двор и уехал. «Как много всего!» — восклицала Майя, трогая то капустку, то пакеты с семенами. «А что это, мам?» «Огурцы», — прочитала я на пакете. «А вон в тех зелень, петрушка, укроп, базилик, вот еще головки лука, но их можно будет посадить, когда они прорастут». «А когда они прорастут? Что надо сделать?» Я объяснила Майе, что луковицы нужно оставить в воде. Показала все и рассказала. И когда увидела, что дочка справляется, оставила ее на кухне заниматься луком. Сама же в нетерпении побежала в огород. Первым делом решила посадить капусту, чтобы она не завяла в ящиках под солнцем. Потом нужно было соорудить грядки для зелени, работы на весь день. Но, правильно говорят, когда тебе кажется, что все идет хорошо, жди подвоха. За забором залаял соседский пес. Да так громко, что я вскинула голову, чтобы посмотреть, как близко он у моего дома. Опять отвязался, что ли? Я помнила бегемотика еще щенком. Сейчас же это был взрослый, и здоровенный пес. Ему, чтобы перекопать все, что я успела посадить, хватит пара минут. На миг мне показалось, что солнце меня ослепило, и потому я вижу то, чего быть не может. Мимо дома Рикарда ковылял Нико, опираясь на кривую палку. Он шел медленно, широко расставляя ноги, а жоги не давали ему двигаться резво. Я подпрыгнула и на трясущихся ногах бросилась к выходу в дом, по пути стаскивая с рук перчатки. Нико двигался медленно. Но все равно слишком быстро. «Майя!» Влетела в дом, хватанула ртом воздух. Сердце грозило остановиться от страха. «Майя, иди ко мне!» Я заперла дверь на засов. Да разве он остановит моего мужа? Во дворе все еще стоят ящики. При одном взгляде на них станет ясно, что я здесь. Мы могли бы попытаться проскочить как-то и побежать изо всех сил к Иозифу, но это слишком рискованно. «Если Нико хватит меня или Майю, никто не поможет нам. Мы принадлежим ему по закону». «Мам!» Дочка сделала осторожный шаг из кухни. В глазах стояли слезы, личико покраснело. «Все хорошо, милая. Папа не причинит нам вреда». Я нащупала крышку люка в полу. Откинула его. «Если мы спрячемся в подполе, то Нико увидит, что дома никого нет, и уйдет. Не уйдет он». «Будет ждать, пока мы не вернемся». Руки затряслись так сильно, что я с трудом смогла вернуть крышку на место. Облизнула пересохшие губы, шагнула к окну и тут же отскочила от него. Нико стоял во дворе и рассматривал ящики с рассадой. «Мам, прости!» Дочка разрыдалась в голос. Только тогда я взглянула на нее внимательнее. Захлебываясь слезами, Майя протянула мне амулет, на раскрытой ладони. «Веревочка порвалась! Я ничего не делала! Она сама!»